Глава 16. Взрыв не нанес большого вреда. К счастью, наводчик в самоходке поспешил дать добро на выстрел, и снаряд ушел далеко в сторону, попав стоящее чуть в отдалении здания. Приглушенно грохнуло, хлипкие стены дрогнули и обвалились, выбросив на улицу новую порцию облака дыма. Но я не обратил на это внимания. У меня имелись куда более серьезные проблемы, чем криворукие растяпы внутри артиллерийской установки. Время застыло. Мы с мистиком Кобальта уставились друг на друга, не зная, что предпринять. То есть, разумеется, по всем законам логики, нам бы атаковать друг друга немедля. Да вот беда. У каждого имелись причины слегка погодить с выяснением отношений прямо сейчас. Мужик косился на опрокинутый глайдер, стараясь не выпускать меня из виду, и, видимо, беспокоясь за своих людей. Затевать драку он не спешил, в первую очередь намереваясь выяснить, что случилось с остальными товарищами. Я, в свою очередь, тоже не горел желанием бросаться в бой, так как уже успел оценить крутость работающего артефакта, переливающегося синими линиями энергии в накопителях. Судя по всему, стоящий напротив мистик имел в арсенале навыки далеко не третьего уровня, и проекции у него тоже, скорее всего, превосходят мои. Идти в наступление в подобных условиях значило гарантированно обрекать себя на бесспорное поражение. И мне совсем не улыбалось подохнуть на задворках какой-то далекой планеты непонятно за что. Поэтому колебался, не решаясь сделать шаг первым. Очень уж не хотелось заполучить в лицо каким-нибудь убойным заклинанием магии, основанной на Иале. Мгновения медленно утекали. Никто не сдвинулся с места. Напряженные взгляды внимательно ощупывали противника, стараясь не упустить момент, когда начнется формирование боевых проекций. Казалось, мы застыли навечно. Как и в прошлый раз, в молчаливое противостояние вмешались аборигены. Послышался скрежет гусениц, елозящих по асфальту. Давишняя самоходка для более точного выстрела разворачивалась на месте, принимая удобную позицию для прицельной стрельбы. Стоит отдать противнику должное. Он молниеносно среагировал на возникновение потенциальной опасности, наглядно подтверждая у себя за спиной наличие внушительного опыта реальных сражений. Резкий взмах. В воздухе промелькнули серебристые капли. С дикой скоростью пронеслись по улице и врезались в большой танк, с небывалой легкостью пробивая стальную броню. На корпусе появились аккуратные дырки, исходившие легким дымком. Машина дернулась и застыла. Вот черт! Чем это он их так приложил? Подспудно ожидая взрыва пораженной техники, я ушел перекатом за ближайшую кучку битого кирпича. Эта предосторожность спасла мою жизнь. Вражеский мистик наконец-то решил, что время ожидания кончилось, и сразу же после самоходки обратным движением атаковал меня. Точнее, то место, где секунду назад я находился. Еще одна порция серебристых капель брызнула на пустой тротуар. Асфальт расплавился и потек, как вода. Возникла внушительная ложбинка. «Проклятие! Что за дрянь такая? Прожигает любой материал на раз!» Лучше под этот дождичек не попадать. Я сформировал световое копье пятого ранга, самое мощное из своего арсенала, и метнул получившийся энергетический снаряд. Два за раз. В тандемном режиме. Надеюсь, что сдвоенная сила позволит пробить защиту противника. Не позволило. Сотканные из светодротики врезались в выставленный вражеский щит и опали безвредными искрами, полностью поглощенные возникшей перед мистиком Кобальта защитной проекцией. Не давая мне передышки, враг тут же атаковал. Появилась новая порция капель расплавленного свинца, промелькнувшая серой лентой над мостовой. Неуверенный в способности собственного щита третьего уровня остановить надвигающуюся угрозу, я сделал еще один кувырок, выходя за пределы зоны поражения. На этот раз за невысокую тумбу бетонной скамейки и стоящую за ней здоровенную мусорную корзину, сваренную из чугуна. Кучка разбитых кирпичей, бывшая моим укрытием, не выдержала взаимодействия с инопланетным оружием и мгновенно обратилась в прах. Господи, да чем этот урод там пуляет? С сжатыми частицами деструктивного поля, что ли? Просто сумасшедшая способность к аннигиляции любого вещества. Повезло еще, что при первом столкновении, когда враг выбирался из салона глайдера, он не применил нечто подобное. Иначе лежать бы мне сейчас расплавленной лужицей органических останков. От меня полетела еще одна парочка световых копий. Уже не для того, чтобы поразить врага, а разве что отвлечь. Вызвать короткую заминку для нового броска в другое укрытие. Потому что после всего продемонстрированного веры в крепость бетона у меня как-то поубавилась. Печенкой чуял, что скамейка не продержится дольше кучки разбитых строительных кирпичей. Безвредно пшикнули и погасли посланные презенты. Вражеский мистик даже не повел бровью, полностью уверенный в своей защите. «Вот дерьмо!» — в сердцах выругался я, злясь в первую очередь на себя, что не изучил и не прокачал более мощные боевые проекции. Сейчас бы они мне весьма пригодились. Еще один перекат по уже пыльной улице с разрушенными зданиями. И еще одно укрытие, чуть поосновательнее предыдущего, из крупных шлакоблоков компактным холмиком застывших у дымящихся развалин. Именно сюда засадила снаряд самоходка. Пытаться применять слабенькие копья я перестал, экономя энергию накопителей и перчатки. Сейчас бы выйти из схватки живым, а не убить более искусного мистика. Тук-тук-тук. Частым перестуком долетела трель длинной очереди откуда-то сзади и справа. Рефлексы заставили метнуться в бок стараясь избежать внезапной опасности. Вовремя. Над головой пронесся злой рой горячего свинца. Выпущенный град пули из автоматического оружия врезался в выставленный мерцающий щит моего противника. Секунду спустя сверху пронеслась яркая вспышка, переливающаяся блеклым сиянием небольшой сферы. Черт, это уже что-то новенькое. Еще через мгновение с позиции, откуда стреляли, прилетел громкий звук мощного взрыва. Бум! Аборигены сглупили, решили вмешаться в схватку и получили от боевика «Кобальта» по полной программе. Хотели подстрелить меня, попали в чужого мистика и огребли по сусалам. Так уродом и надо. Не будут стрелять в спину добрых людей. Я дернулся, уходя за угол наполовину разбитого здания. Сзади раздался неприятный на слух скрежет металла. Оглянуться и понять, что происходит, не удалось. Еще один грохот прилетел чудовищной по силе волной с проспекта. Да так сильно накрыло, что заложило уши от громкости шума. Прямо война какая-то началась. Еще штурмовой авиации для полноты картины не хватает, с тотальной бомбардировкой окрестностей. «Чувствую еще немного, и от городка вообще ни хрена не останется», — пробормотал я, сплевывая набившуюся в рот пыль. Эта дрянь висела в переулке плотной дымкой, забиваясь в ноздри и заставляя слезиться глаза. Близкий подрыв мощного боезаряда в соседней постройке вызвал более значительное разрушение, чем казалось снаружи. еще немного и дом грозил схлопнуться внутрь полностью обвалившись. Надо отсюда валить, пока и меня не завалило за компанию. Осмотр поля боя, произведенный из-за угла выявил сложившуюся диспозицию. Как оказалось последний взрыв сотворил вовсе не мистик, а вновь вышедший на сцену туземцы. Если быть точным, то это сделал еще один танк, бодро выехавший на середину улицы и шарахнувший по инопланетным агрессорам прямо с ходу. В небольшую фигуру кобальтовца он из пушки, естественно, не попал, зато умудрился приласкать опрокинутый глайдер. Там что-то окончательно коротнуло и пошло в разнос. Бабахнуло так, что центральный проспект уже впору было назвать площадью. Разнесло не только гильдейскую машину, но и большую часть прилегающих зданий. Танкистам, кстати, тоже не сильно повезло. Близкий подрыв инопланетной техники изувечил гусеничного коня до неузнаваемости. Вряд ли кто смог бы остаться в живых в этой сплющенной консервной банке. Мертвый мистик обнаружился неподалеку. Гильдейского бойца отшвырнуло словно пушинку, ударила со страшной силой о стену и протащила еще несколько метров по заваленной обломками улицы. «Паршивая смерть», — процедил я, разглядывая окровавленное месиво. «Все, что осталось от когда-то обычного человеческого лица» постоял прислушался к звукам боя у другого глайдера заметил что перчатка на руке у мертвого собрата коллеги выглядит относительно целой чуть подумал и подошел ближе тебе она уже больше не понадобится стараясь не смотреть на кошмарную маску изуродованного лица я наклонился над мертвым противником пришлось повозиться снимая техно-девайс для управления потоками ИАЛа. но оно того стоило Эта игрушка намного круче недавно приобретенной мной «Длани Мистика КР-330» с его 10 накопителями. Подробнее разбираться сейчас некогда. Да еще более чем уверен, там обязательно установлена личностная привязка. Но внешний вид внушал оптимизм. Штучка явно стоимостью не в пару сотен монет, а намного дороже. Соответственно, и функций больше, и встроенных доп. возможностей. Обязательно пригодится. Пусть пока полежит во внутреннем кармане плаща, дожидаясь раскодировки по персоналиям. А сейчас стоит отправляться на помощь Брасу и Грешнику. Судя по шуму, у них там тоже становилось весьма жарко. Я легкой рысью бросился к зданию, с крыши которого товарищи вели огонь по неприятелю снизу. Забраться обратно отсюда вряд ли удастся. Ну да мы люди не гордые, побегаем по земле. С первым глайдером покончено, как обстановка. Я на ходу активировал канал группы. «Давят гады!» Первым откликнулся грешник и смачно добавил «Сукины дети, их тут целая орава, и все как на подбор с крупным калибром». «Трое штурмовиков прикрывают глайдер, еще двое во главе с мистиком теснят местных», — следом доложил Браз, удержавшись от нелицеприятных эпитетов в адрес противника. «Видимо, собираются установить периметр безопасности». Я удивился. Неужели повреждения так велики, что техники не справятся с ремонтом изнутри? Странно, что еще не поднялись в воздух. Чудо вообще, что аборигены смогли из своих примитивных орудий подбить сразу два ската. Запас прочности у них, будь здоров. На ум не приходит ничего, кроме случайности. За свою беспокойную жизнь мне встречались и более невероятные события. Удачное стечение обстоятельств для туземных вояк и не очень для людей кобальта. Бывает. «Ладно, давайте поможем аборигенам и себе заодно», — сказал я. «Позволять им снова подняться в воздух никак нельзя». И мы сделали это, применив старый добрый прием под названием Отвлекаешь и стреляешь. Ничего сложного, при наличии хорошей координации и общей слаженности действий. Главным препятствием для окончательной нейтрализации разбушевавшегося десанта из старого глайдера стал мистик. Молодой парень не только успевал швырять направо и налево убойные боевые проекции, но и довольно грамотно прикрывал остальных, ставя преграду на пути зарядов перед штурмовиками. Уберем его. Все равно, что разрушим основной узел обороны. По моей команде, грешник и брат сосредоточили огонь по самому опасному юниту в рядах противника. Сфера щита замерцала, испытывая колоссальное давление множества попаданий. Мои соратники не скупились, буквально залив энергетическими снарядами высокую фигуру, безжалостно опустошая такие ценные сейчас оружейные блоки энергопитания вайзер-винтовок. Заметив увеличение интенсивности обстрела, Мистик, недолго думая, шарахнул по крыше чем-то особенно мощным. Наверху грянул гулкий разрыв. Ограждение бортика брызнуло мелким щебнем. Надеясь, что грешника и браса там не поубивала после такого бабаха, в сражение вступил я. Пленка силового щита достаточно просела под плотным обстрелом, чтобы дать шанс для уверенного пробития. Выпущенные друг за другом три сдвоенные световые стрелы прочертили улицу яркими росчерками. Щит не выдержал и окончательно схлопнулся. Следующий снаряд, свитый из жгутов чистой энергии Иала, попал точно в голову не ожидавшего нападения с тыла Мистика. Пятерка штурмовиков среагировали на нападение сзади, оперативно перестроились в защитный порядок и принялись медленно отступать. Затянутые в техноброню амбалы двигались как-то не слишком уверенно, постоянно притормаживая и ведя в основном бесприцельный огонь. «Что за дерьмо? Что это с ними?» — удивился я вслух. «Кажется, я знаю ответ на этот вопрос», — послышался усталый голос Браса. «Вы там как? Живы?» — искренне обрадовался я прозвучавшему отклику. Последний взрыв был такой мощности, что поневоле ожидалось, что моих компаньонов по рейду снесло вместе с крышей. «Да нормально, командир», — отозвался грешник. «Приложила маленько, но жить будем». «Здорово он нас шарахнул, как будто гигантским молотом прилетело». Думал, вот и пришел наш конец. Я тоже так подумал, признался я, и тут же быстро направил тему беседы в более конструктивное русло. Некогда болтать, делясь впечатлениями, на это есть уютные бары на базе. Так что там насчет штурмовиков, брат? Потеряли весь настрой после гибели Мистика? Это не настрой, веско обронил Хромовец. Сильно подозреваю, что это заложенная программа. Программа? недопонял я, хмуря брови. О чем он, черт побери, толкует? «Контузило его, что ли, при последней атаке?» «Это не люди, а дроиды», — терпеливо объяснил штурмовик. «Автономные механические системы антропоморфного типа». Я со стуком закрыл рот. Вот такого я точно не ожидал услышать. Роботы? Не люди? Обалдеть!» Впрочем, если присмотреться, особенно концентрируясь на продвинутых технодоспехах, закрывающих у штурмовиков тело с головы до ног высокотехнологичной броней, то, в принципе, любого из них можно принять за какого-нибудь синтетика андроида. «Это нам поможет?» – спросил я, в первую очередь обеспокоенный скорым завершением развернувшейся схватки. «Местных, может, и вывели на данный момент из игры, но кто даст гарантии, что они опять не вернутся с еще одной парочкой танков? Еще хуже будет, если сюда припрутся приятели погибших гильдейских боевиков из Кобальта. Второй раз нам может так не повезти». Надо по-быстрому собираться и рвать когти из оказавшегося не слишком гостеприимным городка. Обычно набор программ поведенческих реакций носит строго ограниченный характер. Неожиданно раздался голос Фей. Учитывая, что внутригрупповая связь интеркомов-основ без внешних передающих станций не могла похвастать большим покрытием, то напрашивался очевидный вывод, что техники не уехали далеко. Даже вряд ли покинули пределы городской черты. «Вы почему не уехали?» — скривился я. «А толку?» «Если бы вы проиграли, нас бы поймали в течение следующих десяти минут», — возразила техник-испытатель. «Я мысленно развел руками. Не поспоришь. Единственное, зачем я их отправил, — вывести из непосредственной зоны боевых действий. Надежды на полноценное спасение не было». «Так значит, они слишком тупые для самостоятельных действий?» Вот и наш любвеобильный Флотский нарисовался. «Верно», — подтвердила Фея и отчеканила. «Гильдии Авилона не любят давать искусственным механизмам много свободы». «Боятся восстания машин?» — буркнул я. «Что-то вроде того», — согласилась девушка. Мне захотелось мрачно пошутить насчет терминаторов из будущего. Но, разумеется, ничего подобного не последовало. И без глупых шуток проблем хватало с избытком. Вероятно, погибший мистик исполнял роль погонщика. Лишившись непосредственного руководства, «Дроиды принялись выполнять программу поведения по умолчанию. В нашем случае — оборона средства передвижения, подбитый глайдер», — вновь вмешался в разговор Брас. «Я сразу заметил по изменению рисунка боя, что тут что-то не так, как только мистик погиб». «Ну, ему определенно виднее. Бывалый солдат должен разбираться в подобных вещах. Лично у меня подобного опыта не имелось». «Так как от них лучше всего избавиться?» — спросил я параллельно с этим осторожно выглядывая из-за угла. Антропоморфные, читая человекоподобные, роботы заняли оборонительные позиции вокруг дымящегося глайдера. Похоже, внутри не осталось живых, в противном случае командование железяками перешло бы в их руки. Архитектура информационно-управляющей структуры единой командной сети у таких механизмов, как правило, строится на принципе полной взаимозаменяемости вышедших из строя единиц, начала толковать фейк. Я тяжело вздохнул. «Дай умникам шанс что-либо сказать или спроси совета, и они обязательно займутся словоблудием». «А попроще», — пробурчал грешник, тоже недовольный запутанной фразой. «Лидера нет», — коротко проронил боцман. «Они все одновременно и командиры, и рядовые пехотинцы. Убьешь главного, другой сразу займет его место. Придется уничтожать всех». По-другому и быть не могло. Никто и не ожидал, что выведение из строя одного заставит остальных сдаться. Не уверен, есть ли у них в электронных мозгах вообще понятие сдачи в плен касательно самих себя. Брать в плен они, конечно, умеют, но вот сдаваться, сильно сомневаюсь. «Может, сделаем как с мистиком?» Спустя непродолжительное молчание предложил грешник. «Будем выбивать по одному. Мы с крыши отвлекаем. Ты, Кейн, добиваешь. Без висящего счета это должно получиться еще быстрее». «Плохая идея», — возразил Брас. «Ты забываешь о совокупной мощи залпа пяти штурмовых винтовок, переведенных в режим максимальной мощности. Раньше они были заняты местным ополчением, но после того, как последние ретировались, у дроидов не осталось препятствий вести полноценную перестрелку. Мы не продержимся достаточно долго». В голосе гильдейца отчетливо слышались нотки снисходительности обученного тактика перед малообразованным рейдером. «Мне даже стало немного жаль» что тем взрывом мистик не прикончил этого напыщенного болвана. «Одним словом, может, они и тупые, но системы наведения у них в полном порядке», подытожил я спич штурмовика. Несмотря на паршивое отношение к другим, хромовцу не откажешь в сообразительности. С мистиком прокатило исключительно за счет неожиданности и наличия цели в единственном экземпляре. С пятеркой железяк такой фокус не пройдет. Мгновенно начнут палить из всех стволов. Грешник с брасом толком не успеет дать и пары залпов, как окажутся подстреленными. Щита может и нет, зато присутствует несомненное превосходство в огневой мощи. Гранат бы сейчас, или реактивный гранатомет, в последнем случае еще лучше. Поискать у местных? Танки они ведь где-то брали. Возможно, есть еще какое-нибудь оружие. Нет, не выход. Большая потеря времени, да и при том, пока будешь искать... Рискуешь напороться на местных, доблестных героев сопротивления против инопланетных захватчиков, не делающих разницы между хромом и кобальтом. Пальнут из-за угла в пузы, и привет апостолу Петру. — А что, если взломать их дистанционно? — предложил я и осведомился, главным образом обращаясь к Фэй. — Это возможно? Техник молчала, обдумывая идею. — Без оборудования, — задумчиво протянула она, — опираясь исключительно на интерком основы, Очень сложная задача, не уверена, что получится. Они ведь общаются между собой, обмениваются информацией. Понимаю, что, используя шифрование, но нельзя ли как-нибудь вклиниться в этот поток и подменить часть директив? Не взять под полный контроль а всего лишь изменить исходные метаданные? Голос девушки стал неразборчивым. Кажется, она говорила себя под нос, усиленно размышляя. «В точку», — сказал я. «Нам не надо переводить управление на себя в полном объеме. Пусть они получат новую команду по защите другого района и отойдут от глайдера. Не проще оставить все как есть и самим уехать. Вновь включился в процесс обсуждения грешник. Я так понимаю, преследовать роботы нас не будут. Так зачем их выводить из строя? Оставим на месте, пусть аборигены разбираются. Я хмыкнул. Нечто похожее мне пришло в голову совсем недавно. Однако, выглянув за угол и оглядев красочную композицию «Дроиды охраняют подбитый транспорт», Меня посетила иная мысль. В глайдере есть передатчик. Короткими рубленными фразами принялся объяснять я. Нейтрализуем железяк, скроем люки. Получим доступ к приборной панели. Запросим срочную эвакуацию. В эфире воцарилась тишина. Остальные напряженно обдумывали высказанную идею. Скорее всего, Кобальт заинтересуется пропавшим отрядом. Рискуем не успеть на Саранче добраться вовремя до Улья, высказал я последний довод. «Считаешь, нас успеют перехватить?» — быстро спросил Брас. «Такая вероятность существует», — ответил я. «Не хотелось бы еще раз оказаться в роли загнанной дичи. Как все видели, колесная платформа сильно проигрывает глайдерам в скорости. Нас поймают или пристрелят еще до конца дня». Это решило исход так и не начавшейся толком дискуссии. Никто не желал снова очутиться под прицелом бортовых систем скоростных военных машин, сидя в открытом со всех сторон вездеходе. «Ладно, попробую», — сказала Фэй и приступила к дистанционному взлому синтетиков.